Глава 5. Бернская грязь. Из отеля Бельведер с его украшенными цветами балконами и романтическими арками открывался фантастический вид на Тунское озеро. В это идиллическое местечко в Швейцарии отправился со своими игроками тренер национальной сборной Зэп Хербергер, чтобы сплатить команду перед чемпионатом мира 1954 года. Здесь 22 футболиста Хербергера подчинялись совершенно новой для них программе, состоявшей из жёстких тренировок и абсолютного воздержания. В одной особенно спокойной комнате Эльвидер жил Ади Даслер. Невысокий тренер уже долгое время работал с Даслерами. Отношения установил Рудольф, но самоуверенный старший брат допустил большую промашку. Очевидно, Рудольфу показалось, что Хербергер относится к нему без должной почтительности. Вы маленький король, объявил он Хербергеру. Если вы нас не устроите, мы выберем другого федерального тренера. Годами Запп Хербергер лез и скожил он, чтобы заполучить своё место. Гитлер мало интересовался футболом, а никудышные показатели немецкой команды в нацистские годы только мешали делу. Фюрер согласился, что футбол имеет какую-то ценность для пропаганды, только когда немецкие парни заняли третье место на чемпионате мира 1934 года. 2 года спустя на Олимпиаде в Берлине данцкский гауляйтер Альберт Форстер предложил Гитлеру посмотреть игру. Он заверил, что победа у команды в кармане. Когда Рейхсканцлер затем стал свидетелем позорного поражения против Норвегии, он ушёл в ярости. Фиаско на поле привело к увольнению главного тренера Отто Нерца. Приемником стал его ассистент Йозеф Зэп Хербергер. Бывший служащий банка прилагал огромные усилия, чтобы собрать хорошую команду. Всегда вооружённый толстой зелёной записной книжкой, он неустанно просматривал унылые игры различных клубов. Его терпение оправдало себя, когда он в 1938 году обнаружил 18-летнего Фрица Вальтера, игравшего тогда в Кайзерслаутерне. Главный тренер исписывал страницу за страницей заметками о ФВ и годами работал над тем, чтобы сделать из своего любимца будущего капитана команды. Война резко ударила по стараниям Хербергера, так как большинство его подопечных были отправлены на фронт. Чтобы собрать 11 дельных игроков, он готов был идти на риск. Он снова и снова выдумывал военные награды для своих игроков, Дабы доказать, что они уже проявили себя в бою. Помимо этого, он способствовал переводу некоторых игроков в Люфтваффе. В случае Фрица Вальтера это вызвало некоторые недовольства, потому что молодой солдат был вынужден признаться, что ещё никогда не видел самолёта изнутри. К счастью, этой дивизией командовал футбольный фанат и знаменитый боевой лётчик Герман Граф, взявший Вальтера под свою опеку. и позаботившиеся, чтобы тот мог спокойно тренироваться. После денацификационного расследования Хербергера снова позвали тренером национальной команды. Он приложил все усилия, чтобы разыскать выживших игроков и обеспечить их всем необходимым. После того, как Германия была разделена на четыре оккупационные зоны, выяснилось, что каждая из четырёх держав-победительниц имеет свой взгляд на футбол. И о единой Бундеслиге пока нечего и думать. Но по сравнению с ситуацией с обеспечением в послевоенные годы это было меньшей из забот. Для миллионов людей, пострадавших от бомбёжек или бежавших из восточных регионов, первичным был вопрос выживания, а досуг типа футбола не играл в Германии большой роли. Зарегистрированные сообщества и их игроки вынуждены были импровизировать. и они изготавливали майки и угловые флажки из старых национал-социалистских флагов, естественно удалив с них свастику. Что касалось футбольных бутс, Хербергер мог положиться на Адди Даслера, дружба с которым стала еще крепче после неосторожных слов Рудольфа. Оба были немногословны, чтобы договориться, хватало пары скупых предложений и кивка. Хербергер ценил в фабриканте внимательность к деталям. Ади скоро вошёл в самый узкий круг национальной команды, со скромной улыбкой, всегда с чемоданчиком с инструментами в руке. Он сидел рядом с Хербергером и производил в случае необходимости небольшие починки или что-то улучшал по запросу. К чемпионату мира 1954 года Хербергер сколотил команду, в которой доминировали игроки первого футбольного клуба Кайзерслаутерна. Этот клуб, ставший в предыдущем году чемпионом Германии, выставил пять игроков. Капитаном стал Фриц Вальтер, к которому бездетный Хербергер, очевидно, питал отеческие чувства. В команде был и младший брат Фрица Вальтера, Отмар, во время войны едва избежавшей смерти, когда в Ла-Манше его корабль был атакован торпедами. Кроме того, тренер рассчитывал на Хельмута Рана из Эссена, который, как нападающий, не знал себе равных. Талант Рано уже вызвал повышенное внимание различных испанских и латиноамериканских клубов, но он отклонил беспрецедентные по тем временам предложения и остался верным своему клубу Rot Weiss Essen, где он не только считался выдающимся нападающим, но и был известен тем, что не знал чувства меры. Зэп Хербергер охарактеризовал его как мастера конструктивной импровизации, с которым всегда нужно быть готовым к сюрпризам. Сам Хербергер был загадкой для футбольных экспертов. Он выказывал непоколебимую уверенность в себе и радовал журналистов лаконичными замечаниями и псевдофилософскими наблюдениями о глубинном смысле футбольной игры. Например, игра длится 90 минут после игры это перед игрой или его самое знаменитое изречение: мяч круглый. Даслер также сохранял своё самообладание и под давлением. Он первым делом осматривал футбольное поле и концентрировался на том, чтобы каждый игрок получил идеальную обувь. Перед последними играми чемпионата в Швейцарии Хербергер полностью положился на своего друга из Херцегинауроха. Немецкая команда едва ли имела шансы против ребят из Уругвая, игроков английской сборной во главе со Стенли Мэттюзом или непобедимых австрийцев, не говоря уже о венграх. Со своим капитаном Ференцем Пушкашем, легендарным нападающим золотой команды, венгры за последние четыре с половиной года не проиграли еще ни в одном международном матче. Хербергер оставил за собой право определять, кто с кем делит комнату, и это оказалось умной тактикой. Он, например, понимал, что никто не справится лучше с задачей успокоить нервного капитана Фрица Вальтера, чем жизнерадостный Хельмут Ран. И наоборот. Вальтер был как раз тем человеком, который мог смягчить непредсказуемый характер товарища. Как вспоминает Отмар Вальтер, это прекрасно работало. Хельмут был таким весельчаком, что мой брат всегда появлялся к завтраку со слезами от смеха в глазах. У него просто не было времени нервничать. В этом мировом первенстве, отмеченном необъяснимыми взлётами и падениями, ребятам Хербергера удалось выйти в финал. 4 июля на Бернском стадионе «Вангдорф» они должны были противостоять венгерской национальной сборной. В этот раз прогнозы были однозначны. Немцы, на групповом этапе уже потерпевшие поражение со счетом 3-8 против команды Пушкаша, не имели ни малейшего шанса. В тот судьбоносный день Хербергер и Дасслер стояли на балконе в отеле «Бельведер» и оценивающе смотрели на небо. Они надеялись на дождь, так как Фриц Вальтер лучше играл при плохих условиях. Но в это утро ни единое облачко не омрачало небесную синь. Однако, когда игроки наконец вышли на стадион, начало накрапывать. И тогда Ади Даслер полез в свой волшебный ящичек. Незадолго до начала чемпионата он презентовал своему другу Хербергеру новое изобретение сменные шипы, длину которых можно варьировать в зависимости от состояния газона. «Ади, выдвигай шипы», — приказал Зепп Хербергер, когда понял, что игроки на стадионе Вангдорф будут выступать на сыром поле. Даже новые бутсы соперников не смогли помешать Ференцу Пушкошу спустя несколько минут после начала игры забить свой первый гол, и через 8 минут венгры уже вели 2-0. Опасения немцев были, очевидно, справедливы. Но команда Хербергера боролась, и к концу первого тайма Игроки переглядывались, с трудом верив цифрам на табло. Они сравнивали счёт. Тем не менее, решающий гол был забит только за несколько минут до финального свистка. Репортёр, который по возможности объективно должен был информировать о ходе матча миллионы сидящих у транзисторных приёмников людей, потерял всякое самообладание. Шефер смещается в центр, бьёт головой, мяч отбит. Пока ещё хладнокровно комментировал Герберт Циммерман. Но затем он увидел, что мяч оказался у ног Хельмута Рана. «Ран должен бить издали! Ран бьет! Гол! Гол! Гол! Гол!» – орал репортер. После нескольких секунд удивленного молчания он попытался оформить в слова свои впечатления от невероятной игры. «Три-два в пользу Германии! Пять минут до конца игры! Скажите мне, что я не сошел с ума!» В последующие минуты в голосе Циммермана Отчетливо сквозила нервозность, с которой он ждал финального свистка главного судьи. Когда свисток прозвучал, сотни восторженных фанатов устремились на поле, а в Германии все жители вышли на улицы. Изнуренные игроки меж тем подняли Хербергера на плечи. Тот притянул и Ади Даслера, а бувной фабрикант не мог отсутствовать на победной фотографии. Неожиданный триумф над золотой командой был неофициально воспринят как воскрешение немецкой демократии и собственное рождение Федеративной республики. Немецкое экономическое чудо, обеспечившее новый подъём страны, было обусловлено в большей степени качеством производства и помощью американцев, чем успехом на футбольном поле. Но для миллионов людей гол Хельму Тарана символизировал конец тёмных лет унижения, горя и бедности. что последовали за крахом нацистского правления. Удивительный финал чемпионата 1954 года и его последствия вскоре окрестили бернским чудом. Вместе с выложившимися футбольными героями и их лаконичным тренером Ади чествовали за его вклад в победу. Газеты титуловали его сапожником нации и гансом Саксом чемпионата мира. Примечание: Ганс Сакс поет сапожник эпохи возрождения. Конец примечания. И поражались гениальности обуви Даслера с съёмными ввинчивающимися шипами. От внимания репортёров также не укрылось, что обувь Adidas принесла заметные преимущества Фрицу Вальтеру и его команде. Когда дождь во втором тайме основательно намочил поле, немецкие игроки могли бегать без помех. Венгры же в своих выданных властями ботинках постоянно скользили. На другом берегу Ауроха слушали эти хвалебные гимны, скрипя зубами. Рудольф Даслер потерпел полный крах в Швейцарии. Инженеры Puma с возмущением утверждали, что они ввели в производство ввинчиваемые шипы ещё за месяцы до чемпионата. Эти речи подтверждали свидетели, чьи слова в мае 1954 года цитировались в немецких газетах. Как могло быть иначе? Команда нового чемпиона Германии Ганувер 96 Тоже играла в бутсах Puma, повторялась вновь и вновь, как и то, что к этим бутсам можно было приделать испытанные и соответствующие правилам винчевые мые шипы. Но в эйфории от бернского чуда протест остался незамечен. После триумфа в Швейцарии Adidasler сильно вырвался вперёд, и его брат никогда больше не сможет его догнать. Фирма Adidas, уже несколько лет экспортировавшая в ограниченных объёмах Была завалена запросами от футбольных экспертов со всего мира. По всему свету говорили о лёгких бутсах с тремя полосками, которые носила немецкая сборная. Компетентное признание пришло и из Англии. На гордой родине футбола игроки всё ещё бегали по футбольному полю в ботинках, едва ли отличающихся от ботинок обычного строителя. Шумиха в Берне вокруг обуви Даслер открыла британцам глаза. Ну и даслер, восклицали заголовки в Daily Sketch. Особенно подчёркивалось, что обувь Даслер весит в половину меньше прежних английских бутс. Пока Ади Даслер проводил всё время на фабрике в Херцегинаурехе, Кэти занималась организацией отдела экспорта, который доставлял бы кроссовки с тремя полосками по всей Европе. Даслеры увеличили выпуск продукции до 2000 пар в день, но всё же не могли покрыть стремительно растущий спрос. В конце концов было запланировано строительство дополнительной фабрики, и скоро в Шайน์фельде, в нескольких километрах к северу от Херцгенаурах, появился второй завод. Ади между тем уютно устроился шефом Adidas. Верный себе в спокойствии и сдержанности, он охотно передал все деловые связи своей жене. И в качестве успешного производителя собственной марки, он всё ещё лучше всего чувствовал себя на своей фабрике, со своими рисунками и набросками. Сотрудники ценили практическую жилку и сухой юмор своего шефа. Единственным, что Ади не мог терпеть, были халатность и глупость. Если Аде казалось, что кто-то расслабился и, например, неправильно брал ботинок в руку, бедный малый оказывался на улице, вспоминает Хорст Видман, много лет служивший его персональным ассистентом. То же касалось и людей, не по делу разговаривающих на совещаниях. Таких людей Аде не терпел. В кабинете Даслера громоздились полоски кожи, образцы резины и бесчисленные записки. Его эксперименты были прежде всего направлены на сокращение веса и расхода материала. Инженеры Adidas испробовали всё: от кожи собак и свиней до кожи страуса, пока не обнаружили преимущества кожи кенгуру и не ввели её в серийное производство футбольных бутс. Новые методы обработки резины и пластика стимулировали изобретательский дух Адидаслера. К тяжёлым станкам он относился с большой осторожностью, так как однажды уже получил тяжёлую травму. При работе с вырубным прессом для кожи он не справился с отдачей. Станок аккуратно отрезал ему половину указательного пальца левой руки. Дружба, связывавшая Ади Даслера с Зепом Хербергером и его игроками, дала толчок многим усовершенствованиям. Молодой гамбургжец Уве Зейлер также служил для Даслера бесценным источником информации о производимой обуви. Они познакомились, когда Зейлер в начале 50-х попал в молодежную национальную сборную. Как и для многих немецких мальчишек, обувь для Уви была драгоценным сокровищем, о бутцах он мог только мечтать. Когда Ади Даслер предоставил ему пару на прокат, тот был вне себя от счастья. Как хорошо воспитанный мальчик, Зейлер хотел счистить землю прежде чем вернуть обувь после тренировки, но Даслер этого не позволил. Его интересовало, где именно на подошве застревает грязь. Долгие годы у Визейлер был желанным гостем в асобняке. Даслер брал его в свою мастерскую и взволнованно показывал модели, над которыми в тот момент работал. Он был словно одержим По утрам за завтраком он часто говорил, что у него появилась новая идея, сообщает Зейлер. Он никогда не знал покоя. Тем временем на своём предприятии Рудольф правил более нервно. На совещаниях он часто оглушительно смеялся и распространял заразительное воодушевление. С работниками он любил держаться по-отечески и не гнушался разделить с ними обед. Но когда его настроение с безоблачных небес опускалось на землю, его сотрудникам приходилось не сладко, весело шутящий или дрожащий от гнева, Рудольф при любых обстоятельствах ставил себя на первый план. Проблема была в том, что Рудольф, несмотря на свою импульсивность, часто вел себя как владелец маленького семейного предприятия, скупой и щедрый одновременно. «Иногда мы совершали ошибки, потому что Рудольф был не особо предприимчивым», отмечает Петер Янсен, бывший заведующий производством. Часто он был излишне экономным, а главное, не любил рисковать. Мне, например, было непросто его убедить, что нам нужен новый станок. В конкурентной борьбе между братьями Даслерами Кэти была самым ценным оружием Ади. Своим сильным характером, дипломатическими способностями и очарованием она прекрасно уравновешивала сдержанные манеры мужа. Благодаря стараниям изобретательной хозяйки, особняк стал известен своим гостеприимством. Целые футбольные команды заваливались перед играми в Нюрнберге к Даслерам. С тех пор, как Рудольф и родители съехали, гости, решивших заглянуть в Херцгинаурах, ожидали шесть свежеотремонтированных комнат. Сердечное и материнское обращение к Этте позволяло и торговцу, и спортсмену чувствовать себя как дома. Многие вспоминают, что были приняты у Даслеров на правах членов семьи. Для футболистов всегда находилась лишняя пара обуви. Всех спортсменов без церемоний вели на кухню и кормили горячим обедом. Фридле Даслер также делала для Рудольфа всё, что могла. Благодаря своей дружелюбности мама Пума была любима всеми работниками. Она старалась компенсировать перепады настроения своего мужа, чей тон -то становился всё более резким. Но с кипучим спонтанным очарованием Кэти она не могла тягаться. Этот контраст запомнился управляющему спортивного магазина Лёр в Дуйсбурге. Невысокий и горбатый человек прибыл в Херцегенаурах после утомительной поездки на мотоцикле под проливным дождём в воскресенье после обеда. В предыдущие годы торговец спортивным инвентарём чаще взаимодействовал с Рудольфом Даслером, поэтому он сначала устремился к его дому, чтобы подтвердить назначенную на следующее утро встречу. Фридль выглянула наружу и заверила посетителя, что у Рудольфа найдётся для него время в понедельник. Когда же он постучался к Кэте, та немедленно втащила в дом вымокшего до нитки мужчину, который смущённо бормотал извинения. Спустя короткое время после принятия душа он сидел в одежде дяди за кухонным столом с горячей едой. На следующее утро он и думать забыл о встрече в Пума. Ади Даслер мог пользоваться преимуществами, полученными благодаря финалу в Берне, но и Пума расширялась. В «Адидас» этот факт объясняли главным образом наглостью, с которой инженеры Пума предположительно копировали новинки «Адидас». «Если бы в Рудольфе образовывалась дырка каждый раз, когда я должен был ему сказать «Эй, это мое изобретение», он бы сейчас выглядел как швейцарский сыр», — шутил Ади. Подозрения в воровстве вылились в целую лавину судебных процессов. Одно любопытное разбирательство последовало по окончании чемпионата мира по футболу 1958 года. Немецкая команда, в которой рядом с некоторыми ветеранами из Берна играл и молодой Уви Зелер, проиграла в бурном полуфинале шведам, но в финальной игре принимающая сторона мало что могла противопоставить великолепным бразильцам. Рудольф Даслер ухватился за возможность подать иск на Adidas за слоган, красовавшийся со времени победы в Берне, на всех буклетах и фирменных бланках: Adidas выбор чемпионов. Рудольф Даслер нашёл, что высказывание больше не соответствует действительности, так как некоторые бразильцы носили Puma. Вольфганг Краузе, занимавшийся тогда рекламой для Adidas, игнорировал предупреждения. Тогда Рудольф подал жалобу и затребовал немедленно удалить слоган. Puma старалась вывести нас из строя, вспоминал Краузе. Суд вынес решение в пользу Puma, но дал Adidas несколько недель на то, чтобы произвести изменения на фирменных бланках, формулярах для заказа и обувных коробках. Роль ангела мести выпала продавцу рыбой, жившему как раз напротив здания Puma на Вюрцбургерштрассе. Еще перед судебным слушанием он купил у «Адидас» старый фургончик. Слоган «Выбор чемпионов» по-прежнему украшал бока автомобиля. И раздраженные сотрудники «Пума» никак не могли помешать торговцу рыбы и парковать свою машину прямо под окнами конторы, пока та, наконец, не пала жертвой ржавчины. Оба брата тратили внушительные суммы на свои абсурдные тяжбы. Рудольф, который, конечно же, в основном судился с «Адидас», однажды подал иск на производителя обуви Мёбус, снабдившего свои кроссовки полосками, якобы очень похожими на фигурную полосу Пума. Управляющая предприятием Фрида Мёбус получила неожиданную помощь в споре с Рудольфом Даслером. Мёбус выиграла процесс с активной поддержкой Адидаслера и патентных адвокатов Адидас, констатировала позже летопись фирмы. К концу 50-х годов каждый из братьев царил в своей почетной спортивной империи. Puma занимала отличные позиции в немецких футбольных лигах, а Adidas завоёвывала международные рынки, да и в немецком футболе оставалась вне конкуренции, пока у руля был Зэп Хербергер. Рудольф и Ади почти достигли пенсионного возраста, но никто из них не был готов передать власть. С другой стороны, они знали, что могут положиться на своих сыновей. Глава 6. Обувь для Мельбурна Хорс Даслер находился в Лондоне, где шлифовал свой английский, когда позвонили его родители и попросили немедленно паковать чемоданы. Билет на самолет в другой конец земли был уже заказан. Без малого 20-летний юноша должен был на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне распространять среди спортсменов обувь «Адидас». В фирме не было англоговорящих сотрудников, которым можно было бы доверить такое дело, а «Адидас» не мог себе позволить пропустить мероприятие такого масштаба. Олимпийские игры впервые широкомасштабно освещались на телевидении. Идеальная площадка для рекламы трех полосок. К этому задание Хорста готовили буквально с тех пор, как он научился ходить. Сын Ади и его дочери Инги Карин, Бригитта и Сигрет с юности работали в фирме, как и дети Рудольфа. Во время школьных каникул они выполняли всевозможные поручения и становились в итоге настоящими профессионалами. Но для Хорста олимпиада в Мельбурне оказалась не просто работой на лето. Она положила начало карьере, основательно изменившей спортивный мир. Хорст был старшим из пятерых детей Ади и Кэти, а также их единственным сыном. Когда он 12 марта 1936 года появился на свет, Его отец и дяди ещё были настолько близки, что его вторым именем стало Рудольф. Детство он провёл в особняке со своими кузенами Армином и Гердом, которые жили этажом выше. Даже в суровые военные годы дети Даслеров ни в чём не нуждались. Когда другие мальчишки приходили в гости, они с удивлением разглядывали игрушки в детской Даслеров. Но детство обоих кузенов было омрачено семейными раздорами. Армин, который был на 7 лет старше Хорста, живо вспоминает о мелочах, из которых часто раздувались ссоры. Однажды сын Рудольфа сидел на балконе особняка, болтая свешенными ногами. Как маленький Галилей, я наблюдал за полётом своей слюны, но тут внизу прошла моя тётка, рассказывал он позже. Из этого получился большой скандал. Я плюнул в свои тёте на голову. С тех пор маленький Армин не получал рождественских подарков от Атади и Кэти. Никто из мальчиков не отваживался спросить о причинах конфликта. После того, как фирму поделили, никому не нужно было специально объяснять детям, что им теперь нельзя водиться со своими двоюродными сёстрами и братьями. Как и остальные жители города, они должны были хранить верность своему лагерю и отдалиться от своих родственников и товарищей по играм. с которыми с рождения жили под одной крышей. По выходным Ади часто брал с собой сына на длительные лесные пробежки. Часами они плечом к плечу бежали трусцой, останавливаясь только для того, чтобы потренироваться в прыжках и бросках. Школьные отметки Хорста едва ли так сильно интересовали Ади Даслера, как его успехи в метании копья, в виде спорта, в котором выступал и отец, получивший, разумеется, немало добрых советов от Джо Вайцера. А Хорст в итоге завоевал в этой дисциплине титул чемпиона Германии среди юниоров. Благодаря спорту между отцом и сыном со временем установилась глубокая связь. Мой отец не отличался особой разговорчивостью. Он говорил только по делу, позднее расскажет Хорст репортёру. Во время лесных пробежек он обсуждал с отцом и коммерческие вопросы. Его отношение к матери было менее сердечным. Однако он, согласно биографу, высоко её уважал и в каком-то смысле даже ценил. А мнение Армина в Пума никто и не спрашивал. Старший сын Рудольфа и Фридель хотел бы изучать электроинженерию, но его родители и слышать об этом не желали. Сразу после выпуска из школы он был обязан поступить на предприятие. Армин долго страдал от грубости своего отца, который считал, что Армин не оправдал его высоких ожиданий. Рудольф желал себе спортивного ребёнка с выдающимся интеллектом. Вспоминала тётя Армина, батя Штрассер. Он постоянно унижал Армина и часто у всех на глазах. Положение ещё больше ухудшалось тем, что к своему сыну Герду, бывшему на 10 лет младше Армина, Рудольф относился с снисходительностью. Хотя сам Рудольф порой сожалел о разрыве с братом, его поведение привело к тому, что драма повторилась и в его собственной семье. Нескрываемое предпочтение Герда привело к агрессивной и нездоровой конкурентной борьбе между его сыновьями. Мать обоих мальчиков тяжело переживала эти ссоры. Снова и снова Фридле просила своего мужа не быть столь несправедливым, но она имела на него мало влияния. Жизнерадостная и храбрая женщина совершенно сломалась в браке с деспотичным мужланом. Он её растоптал, заявила сестра. Проблемы не остались незамеченными и в фирме, где натянутость отношений между Рудольфом и его сыном становилась причиной неприятных сцен. Отношения были непростыми, вспоминает Пётр Янсен, прежний школьный друг Армина и в дальнейшем член президиума Пума. Молодой Армин стремился вверх, а отец держал его внизу. Хотя Армин с большим уважением относился к отцу, это не встречало взаимности. Хорст Даслер напротив вырос в атмосфере гармонии. После 4 лет интерната в монастыре Эттель в Баварских Альпах он поступил в гимназию Фридрицанум в Эрлангене. До школы тихий и скромный юноша добирался из Херцгейнауха на поезде, который останавливался практически у дверей его дома. После 2 лет в Нюрнбергском ремесленном училище и пребывания в Барселоне, где он учил испанский язык, Хорст пошёл по стопам своего отца и окончил двухгодичный курс Пермзанского обувного техникума. Ади считал, что его сын непременно должен выучиться ремеслу сапогов. Только тогда он сможет управлять фирмой и быть убедительным в разговоре со спортсменами. Но в Мельбурне молодой наследник Даслеров обнаружил такие умения, которым нигде нельзя научиться. Оснащённый летними костюмами и адресами мельбурнских дистрибьюторов Adidas, Стройный двадцатилетний юноша с живым взглядом и крючковатым носом прибыл в Австралию. Но когда он после утомительного трёхдневного путешествия вышел из самолёта, то узнал, что обувь Adidas, отправленная родителями, как и партия Puma, задержана на таможне. Хорст решил проблему с величайшим мастерством. Олимпиада была несомненно сверхответственным делом для неопытного юнца, но сын Ади точно знал, что делать. Он попросил известных американских спортсменов написать в таможенную службу и объяснить, что им нужны кроссовки Adidas для Олимпийских игр. Одновременно он позаботился о том, чтобы партия Puma осталась под замком. Молодой мужчина с немецким акцентом разыскал местного представителя Adidas и обсудил с ним неслыханный план. Вместо того, чтобы продавать кроссовки, они будут раздавать их бесплатно. Даже во времена, когда слово деньги в спорте считалось ругательным, это предложение звучало очень неожиданно. Прежде спортсмены всегда сами привозили свою обувь на соревнования. То, что они могут опробовать на беговой дорожке безвозмездно предоставленную пару и оставить её себе, было абсолютной диковинкой и огромным подарком для бегунов. Тогда к концепции любительских соревнований относились крайне серьёзно. Спортсменам нельзя было принимать деньги или другие знаки признательности, напрямую связанные с их успехами в соревновании. И производителям обуви запретили использовать авторитет атлетов в коммерческих целях. Поэтому в рекламных объявлениях нужно было помещать чёрную полоску на глаза бегунов, чтобы их было невозможно узнать. Подобным правилам в Соединённых Штатах следовали крайне ревностно. Эйвери Брендидж, председатель любительского спортивного союза США, с фанатичностью следил за их соблюдением. Когда обнаружилось, что Джесси Оуэнс устроился на работу лифтером, Эйвери настоял на том, чтобы Оуэнс 159 заработанных им долларов перевёл союзу. В качестве обоснования этого говорилось, что Оуэнс в действительности там не работает, а получает деньги как вознаграждение за свои спортивные успехи, что не разрешено. После того, как Брендедж в 1952 году стал председателем Международного олимпийского комитета МОК, о смягчении правил нечего было и думать. И всё же Хорст Даслер посчитал, что имеет право безнаказанно предлагать свои кроссовки, так как они могли считаться техническим оснащением. Для бегунов, выступавших ещё на галевых дорожках и вынужденных самостоятельно копать себе стартовые ямки маленькой лопаткой, они были необходимы. И так как шиповки стоили приличных денег, спортсмены носили свои, пока те буквально не начинали разваливаться. Когда Хорст объявил, что хочет раздарить обувь, дилер в Мельбурне отнесся к этому скептически. Он рассматривал Олимпиаду как великолепный шанс увеличить свой оборот, но как он сможет продавать ботинки, когда сын шефа раздает их бесплатно? Однако Хорсту удалось убедить коммерсанта, что подарки являются выгодной инвестицией. Он не мог представить лучшей рекламы, чем атлеты в кроссовках с тремя полосками, получающие свои медали. Торговец разрешил Хорсту заполнить свой магазин разработанными специально для игр Мельбурнскими кроссовками, отличавшимися тремя зелёными полосками и крестом на пятке. Приглашались целые делегации, чтобы подобрать подходящую обувь. Дэрре Кыбетсон, первый британец, пробежавший милю ровно за 4 минуты, едва мог поверить своему счастью. Вся команда совершила паломничество в эту лавку, вспоминает он. В то время только бегуны из престижнейших британских университетов могли позволить себе кроссовки ручной работы, обычно из магазина Loow в Лондоне. Все были в полном восторге. Ибсон вернулся домой с обувью в зелёную полоску и бронзовой медалью за 5000 м. Между тем шиповки Adidas пользовались такой славой, что некоторые фавориты прикупили себе пару ещё перед играми. Американский метатель диска Эл Ортер носил Adidas с начала 50-х, с тех пор, как его отец, жестянщик, в подсобке магазина электротоваров в Нью-Йорке обнаружил подходящую пару. «Американские фирмы не предлагали для метателей обувь 49-го размера», — объяснил Ортер. Он установил рекорд в Мельбурне, а позже взял еще три золотые медали, конечно же, в обуви Adidas. Значительно потеснивше конкурентов, продукция Adidas добралась даже до далёкого Техаса. Сын фермера Бобби Мороу заслужил там прозвище Сан-Беницкой пули. Американские тренеры и атлеты, наблюдавшие Мороу во время тренировок в университете Абелин Крисчен, называли его величайшим спринтером, которого они видели в своей жизни. Говорили, что с его расслабленным элегантным стилем бега он мог бы пронести на голове полную кружку пива, не пролив ни капли. Тренер Бобби Мороу снабдил его кроссовками Adidas ещё во время учёбы. Тогда это были единственные хорошие шиповки, отметил он. Техасиццы в самом деле взяли золото в Мельбурне за бег на 100 и 200 метров и эстафету. Horst Dasler старался на стадионе Мельбурна завербовать новых постоянных клиентов, помимо уже имеющихся. И пока Армин Даслер сидел в четырёх стенах, дружелюбный представитель Adidas со своим большим чемоданом быстро стал неотъемлемым персонажем Олимпийской деревни. Он завязывал дружбу как с многочисленными претендентами на медали, так и с неизвестными спортсменами. Некоторые смеялись над названиями ботинок. Одна модель называлась Ас, что в английском языке звучало непристойно. Но лёгкость немецкой обуви и щедрость молодого шефа лишали атлетов дара речи. Такой опыт был для них впервые. Когда дошло до подсчёта медалей, Хорс Даслер мог с гордостью сообщить родителям, что 70 победителей носили обувь с тремя полосками. Спортсмены так охотно принимали подарок дома Adidas, что эта марка, казалось, заполонила всё вокруг. На снимках с соревнований мельбурнские шиповки нельзя было не заметить. Непревзойдённая реклама для Adidas. Олимпийские игры 1956 года принесли популярность и лично Хорсту. Своей общительностью в Мельбурне молодой человек приобрел широкую известность в спортивном сообществе. Многие атлеты, выступавшие в Австралии, сохранили тесные связи с международным спортом, а некоторые из них добились ведущих позиций в спортивных федерациях. Хорст сумел добиться того, что они сохранили его в памяти как лёгкого вообще не человека, обеспечившего их обувью Adidas. Тем не менее, некоторые европейские сборные не поехали в Мельбурн. Они бойкотировали олимпиаду в знак протеста против советских танков, которые за пару недель до начала игр жестоко подавили восстание в Венгрии. Этот акт политического насилия стал подоплёкой драматической встречи венгерской команды по водному поло с советской Эмоции кипели так сильно, что во время игры случилась потасовка. В воду окрасила кровь пострадавшего венгра, многие другие получили ушибы. Победа венгров стала символом политического противостояния и национальной гордости. Отсутствие протестующих европейцев вполне компенсировалось присутствием молодых спортивных наций. В играх в Мельбурне впервые участвовали большие команды из различных африканских и восточноевропейских стран. На австралийском стадионе Хорс завязал сердечные отношения со многими тогда ещё неизвестными спортсменами из этих стран, благодарно принимавшими любую помощь. На Олимпиаде в Риме 1960 года атлеты уже высматривали симпатичного немца с большим чемоданом, но в Пума также смекнули, в чём ключ к успеху. Они тоже налаживали контакты с топовыми спортсменами и щедро раздавали обувь. И всё же явные преимущества Adidas представляло проблему для Puma. Конкуренты первыми застал белые места и предлагали лучшие шиповки, которые только можно желать. Поэтому Puma нужно было предложить нечто большее. Немецкий спринтер с сомнительной репутацией Армин Хари был первым, кто додумался бесстыдно использовать соперничество обувных корпораций. Уже за месяцы до Олимпийских игр в Риме Харри считался самым быстрым человеком в мире. И он поставил перед собой задачу установить новый мировой рекорд – пробежать 100 метров ровно за 10 секунд. Это время было впервые зафиксировано во Фридрихс-Хафене, рекорд, однако, не засчитали, обвинив немца в фальстарте. Пару недель спустя, в июне 1960 года, с ним случилась та же неприятность. На соревнованиях в Цюрихе Харри снова побил мировой рекорд и снова был дисквалифицирован за фальстарт. Но спринтер смог уговорить судью позволить ему пробежать еще раз. И в этот раз сын шахтера из Зарланда сдержал слово. Он действительно преодолел 100 метров ровно за 10 секунд. Ади Даслер был восхищен. Армин Харри стал частым гостем в Херцегенаурахе. Шеф Ади Дас бережно сопровождал Харри на пути к успеху, Охотно выслушивал пожелания высокого роста спортсмена и пожертвовал много часов на улучшение его кроссовок. Если молодой человек сможет сохранить свою форму, то на римской церемонии награждения за бег на 100 м Adidas снова окажется в лучах славы. Было несомненно, что после поездки в США Хари значительно повысил уровень своего мастерства. Но там он не только изучил новые методики тренировок, но и сообразил, что за успех полагается соответствующая награда. Когда Ади Даслер услышал требования спортсмена, он был возмущён. Хари осведомился узяти Даслеров Альфа Бента, сколько Адидас был готов заплатить за его верность. В высшей степени удивлённый этим необычным запросом, Бента категорически отказал в каких-либо наличных выплатах. но заявил, что готов обсудить со своим тестем альтернативное предложение Харри. «Адидас» назначает Харри своим генеральным представителем в Соединенных Штатах и передает ему 10 тысяч пар обуви на беспроцентную реализацию. Как и ожидалось, Даслер яростно отклонил это наглое требование. Между тем, Харри завязал контакты и на другом берегу Аураха. Туда его ввел Вернер фон Мольтке, В то время чемпион Германии, а позже и Европы в десятиборье, который с 1958 года носил кроссовки Puma. Снаряжённый бесплатной обувью, фон Мольтке работал представителем компании на международных соревнованиях по лёгкой атлетике. С товарищем по команде Армином Хари всё прошло гладко. Я дал ему кроссовки Puma и за свои деньги пригласил победеть, вспоминает фон Мольтке. В течение месяца дружба крепла, и вскоре Хари курсировал между двумя берегами Ауроха. Перед финальными выступлениями спринтера на Олимпийском стадионе Адидаслер всё ещё полагал, что Армин Хари успел забыть о нелепом требовании оплаты и будет бежать в обуви Adidas. Но ему пришлось с неудовольствием наблюдать, как немецкий спринтер выходит на старт в шиповках Puma с отчетливо видными фигурными полосами. В Пума все возрадовались, когда Харис с результатом 10,2 секунды завоевал золотую медаль. Но несколько минут спустя лица представителей Пума омрачились, так как ошеломлённые они увидели, что на вручении медалей Армин Хари появился в кроссовках Adidas. Это было крайне оскорбительно для Рудольфа и Фридль Даслер, которые принимали его с открытыми объятиями. Вздыхал Вернер фон Мольтке. Харри наверняка представлял, что этим трюкам сможет угодить обеим фирмам. Но Адди Даслер был так зол, что больше не захотел видеть олимпийского чемпиона в своем доме. Спринтер хотел было продолжить сотрудничество с Пума, но ее менеджеры тоже не могли забыть инцидента в Риме. Для них Харри стал парнем, погнавшимся за двумя зайцами. После игр в Риме все причастные осознали, что мир спорта и обувной коммерции коренным образом изменился. пришла пора для Хорста и Армина Даслеров встать у штурвалов